13. Элиза. Я лежу на кровати и смотрю в потолок. Я превратилась в боль и страдание. телом мстит мне за дерзость. Каждое движение причиняет боль, хотя я стараюсь шевелиться по минимуму. Меня как будто перепахали, как землю. Если однажды вздумаю кого-нибудь пытать, а вдруг запишу врага на курсы африканского танца. Эдуард наблюдает за мной от двери. Он меня осуждает. Его правый глаз хитро блестит. Если бы пес умел, ухмыльнулся бы. Я встаю с трудом на бесподъёмного крана. Эдуард взволнован. Ему хочется гулять. Одеваюсь максимально быстро, пристегиваю поводок, закрываю дверь и вызываю лифт. Жду пять минут и смиряюсь. Он не работает. Любимая игра живущего в доме молодняка. Мерзавцы. Спуститься по лестнице с пятого этажа на ногах, измученных африканским танцем, мягко говоря, нелегко. Изображаю циркуль, молюсь о том, чтобы никого не встретить, и, конечно же, сталкиваюсь внизу с мадам де Франческо. Она одаривает меня благосклонным взглядом и семенит к своей квартире. Я знаю, что старушка будет там делать. Когда ей было 80, она потеряла мужа и с тех пор существует как восьмидесятилетний ребенок. ребёнок. Уже много месяцев каждый божий день хрупкая женщина крадётся к почтовым ящикам и награждает других жильцов мелкими, но сугубо персональными подарочками. Потом она встает на пост у дверного глазка, расположенного точно напротив холла, и проводит там большую часть дня, карауля реакцию соседей. Она не таится и громко хохочет, если что-то ее веселит. Лично я каждый вечер достаю из ящика не только письма, извещения, рекламные листовки с буклетами, но и в жёлуди, потому что моя фамилия Дюшен. Что означает по-французски дуб? Думаю, бабуля насобирала тонну дубовых плодов. Мне еще повезло. Мсье Ларош, по-французски «скала», «утёс», с третьего этажа получает камешки. Семья Мусса с французского пена, мыльные стружки, аллопены, по-французски «кролик», морковные кружочки. Эдуард тянет меня на улицу к ближайшему газону. Господин пес любит облегчаться только на траве или на моем ковре. Пи, Эдуард, мне еще собраться нужно. Встань в позу и пусти струю. Я вдруг осознаю, что произнесла нечто не слишком пристойное и виновато оглядываюсь. Слава богу, людей рядом нет, никто меня не слышал. «Никогда не думала, что однажды превращусь в девчонку-черлидершу из-за пищеварительных проблем собственного пса». Эдуард игнорирует мои проблемы и продолжает свою обонятельную прогулку. В кармане беззвучно вибрирует телефон, на экране фотография моей дочери. Сердце срывается с места, как спринтер на стометровке. Дети шлют сообщения, отвечают на звонки, но сами редко набирают мой номер. «Я не обижаюсь». Напротив, радуюсь, что у них такая наполненная жизнь. Поэтому, когда раздается звонок, реагирую неадекватно. Жду рыданий в трубке, сообщения пожарного. Гражданские пожарные во Франции выполняют не только задачи по тушению огня, но и аварийно-спасательные работы. Роковой фразы. «Привет, мамусик». Голос звучит весело, и я успокаиваюсь. Птицы снова поют, солнце светит. «Здравствуй, дорогая, у тебя все хорошо?» «Суперски! Можно я проведу у тебя выходные?» «Глупый вопрос». «Конечно, вы оба приедете». «Нет, только я». «Уверена, что ничего не случилось». «Да-да, так что пока, я уже пришла на работу. Закажу билет и сразу сообщу, когда прилетаю. Но ну все, мамуль, до скорого». «Да, в трубке уже кутки». Эдуард исполнил свой долг и скребет лапой по траве. В холле Мсье пенчер чертыхается у открытой дверцы почтового ящика. «Расскажу Шарлин, пусть повеселится. Пойдем с ней в кино или, как в благословенные старые времена, устроимся у телевизора с разными вкусностями. Я приготовлю паштет из тунца, Шарлин его обожает. У подножия лестницы Эдуард застывает. Он наотрез отказывается двигаться дальше. Я тяну за поводок. пес упирается, скользит лапами по кафельному полу, но не сдается. Времени на торг с ним не осталось». Беру упрямую скотину на руки и начинаю подниматься по ступенькам. На полдороги осознаю, что после разговора с дочерью радость задала трепку душевной боли.